Глава двадцать Оставив мужчин в покое Гунара, я, Бергит и Ханна отправились на кухню. Время завтрака уже прошло, до обеда еще не скоро, а нам всем троим было просто необходимо чем-то заесть нашу злость и раздражение. Но толстеть так вместе, поэтому мы отправили Нору разыскать Марен которая, похоже, уже закапывала где-то под кустом труп Ульфа, не пригласив нас на столь умиротворяющее мероприятие. И, прихватив с собой кружки с отваром, тарелку со свежеиспеченными лепешками и миску с медом, отправились в малую столовую. «В замке и правда бардак!» – сердито высказалась, отпивая глоток горячего с ароматом земляники напитка. «Черти, что творится!» «Угу», — промычала Ханна, отламывая кусок лепешки. «Тихо было», — заметила Бергит, покосившись на меня. «Пока вы лордом земели схеймы не стали, леди Лиад. Ты хочешь сказать, я виновата в этом хаосе? Нет уж, это Гунар все устроил и сбежал». Возмутилась, быстро запихнув в рот ложку полную меда, чтобы не наболтать лишнего. «Он же умер», — с недоумением пробормотала Бергет, растерянно пожав плечами. «Но его же нет, натворил дел и свалил, а мне отдуваться, еще муженек очередной. Вот скажи мне, Ханна, почему я...» «Не знаю», — написала девушка, истерев, быстро дополнила. «Владычица». «Угу, кто ж еще?» «Она решила, что два мне мало». Пусть будет третий. «Ты чего ворчишь?» Со смехом произнесла Марин, вбегая в столовую, такая счастливая и радостная, аж зубы свело от зависти. «На улице сегодня так хорошо!» Ульф предлагает прогуляться до озера. Он покажет, как правильно ловить уток. «Ты ж вчера еще должна была выяснить рецепт приготовления птицы!» «Выяснила!» ответила девушка, продолжая довольно улыбаться. «Мясо нужно вымочить час в воде с уксусом, но прежде необходимо вырезать железы на хвосте, там весь ядовитый жир скапливается. Если птицу неправильно поймать, напугав, то яд по мясу расходится». «Как расходится?» – удивленно переспросила, переглянувшись с такими же изумленными Ханной и Бергет. «Не знаю, ляд. так Ульф сказал и говорит, что уток надо на удочку ловить», ошарашила последней фразой Марен, устраиваясь рядом с нами. «Это крошка для меня?» «Для тебя», — кивнула, попыталась представить, как Ульф забрасывает удочку и на нее клюет утка. Но, видимо, мне было не дано понять принцип необычной охоты, и я решила не забивать себе голову ерундой, «Тем более, я смотрю, Марен очень воодушевилась этой ловлей. Пусть берет на себя добычу птицы». «Ой, Лиад, у тебя звезда стала ярче!» Воскликнула Марен, прерывая мои хозяйственные мысли. «Видела?» «Конечно, как такое не заметить? Ведь это значит, что я стала женой лорду Рейнеру. Он, кстати, очнулся и уже приказывает моим людям» ломила последними новостями подругу, которая застыла как вкопанная, так и не донеся кружку до рта. Как, женой? просипела, спустя несколько минут потрясенного молчания. Как! горестно нахмыкнула, в конец развеселившись. Смотри, Марин, лучше спать в своей кровати и запирать дверь. Мой сон в кресле рядом с болезным вылез мне боком. Так что слова твои стали пророческими. «Быть мне черной вдовой!» Лиат, королевский канитабль умирает?» Испуганно выдохнула девушка, вытращив на меня свои глазища. «Пока нет, но, думаю, с его торвением уже совсем скоро», зловещим голосом проговорила, глядя прямо в глаза зашедшему в столовую лорду Рейнеру. «Значит, черновая вдова?» Невозмутимо поинтересовался муж, проходя к торцу стола, где разместилась я. Наглым образом, чуть сдвинув мое кресло вместе со мной, поставил второе рядом и уселся, как ни в чем не бывало. «Именно, ты у меня третий!» — ласково улыбнулась, похлопав мужчину по плечу. «Ни один больше года не продержался!» Ха, я постараюсь выжить!» хмыкнул канитабль, утаскивая мой недопитый отвар, и назидательным голосом проговорил. «Жена должна заботиться о своем муже, яду подсыпать. Предпочитаю более традиционную приправу к утренней каше», парировал мужчина, довольно улыбаясь. «Кажется, ему понравилась моя язвительность, и сейчас я сама себе усложнила задачу и избавиться от мужа станет гораздо сложнее. «В кладовых пусто. Придется довольствоваться тем, что есть». Со скалом гиены протянула, краем глаза заметив, что Бергет и Марен трусливо сбегают из столовой. И только Ханна с интересом исследователя наблюдает за нашей перепалкой. «Пойду распоряжусь подать вам лепешку и отвар». «Подожди, Ляд. «Ты хотела узнать, чем отличаются карты?» Неловко схватил меня за руку мужчина, чуть поморщившись. Ладони у него все еще были замотаны, а ожоги не спешили заживать. «Да, завтрак мне сейчас подадут, и пока ждем, я расскажу, что ты не увидела...» Не договорил Канетабль. В зал вошла нора, торопливо добралась до торца стола, и принялась быстро расставлять тарелки перед лордом. И надо отметить, завтрак у него был гораздо лучше моего. Вопросительно взглянув на мужчину, который просто невероятно понял меня без слов, услышала. «Еще вчера Ульф приказал доставить с корабля остатки продуктов, но почему-то твоя кухарка решила, что это только для меня». «Угу». Кивнула, не став больше продолжать эту тему, и поторопила. «Так что там с картой?» «Несколько сотен лет назад одаренных было больше, но из года в год девочек рождалось все меньше, пока их не осталось единицы. Их отслеживают, ведут учет. Точно породистых кобыл едва слышно выругалась, все же не выдержав равнодушного повествования». «Да, ты права, но это наша реальность, Лиад. Одаренные нужны Валару. Земли и схема далеки от границ Селка. И люди уже забыли, что когда-то, больше тысячи лет назад, одаренные загнали за полок чудовищ, которые хотели уничтожить наш мир. Но грани тончается, и все чаще возле алого поля появляются мелкие шпионы, которые прячутся среди живущих у границы. «Почему об этом молчит король? Разве не разумнее предупредить жителей? Хотя, да, начнется паника». «Верно», – радостно улыбнулся муж, «поэтому одаренные так важны для нашего мира. И, к сожалению, девочки стали настолько ценны, что некоторые родители относят своих дочерей Всех, что владычица не наделила даром, в древние святилища и проводят запрещенный ритуал. «Ритуал?» — эхом повторила, посмотрев на вздрогнувшую Ханну и ободряюще улыбнувшись девушке, поспешила уточнить. «И на этой карте указаны древние места, а в Исхейме они есть?» «В исхеме их больше всех, но и это не все». «После каждого такого ритуала грань, защищающая наш Валаар, истончается быстрее». «А что с этими девочками, с теми, которые прошли ритуал?» «Ни одна еще не выжила», — ответил мужчина, который во время разговора умял все, что было на столе, и даже нашу лепешку. «Хм, не выжила», — задумчиво пробормотала покосившись на не менее задумчивую Ханну, которая невидяще уставилась перед собой. «Лорд Рейнер, а какой у вас дар?» «Я слышу ложь», — с улыбкой произнес мужчина, «поэтому меня и назначили королевским канетаблем. «Да, отличный дар. Всегда знать, обманывает тебя человек или нет. Сомнительное удовольствие. А у меня какой дар?» Ты не знаешь? удивленно воскликнул муж, пристально на меня посмотрев. ⁇ Я не вижу. Если бы не знак звезды, ни я, ни Ульф не распознали бы в тебе одаренную. Как ты так долго скрывалась и что тебя защищает? ⁇⁇ Может быть, мой сын? ⁇⁇ с улыбкой произнесла, впервые почувствовав, как малыш едва заметно шевельнулся и заботливо прикрыла живот ладонями, неосознанно пытаясь спрятать.